Глава 23. Целый день мы метались по лесу, пытаясь найти щелочку в брянских построениях. Но их отряды не оставались на месте, двигались не только по дорогам, но и прямиком через чащу. И мы постоянно на них наталкивались, стреляли, убегали, прятались, теряли силы, боеприпасы и соратников. К вечеру, похоже, запуталась даже лиргана, у которой наверняка были некие устройства для навигации. Вот дерьмо. Вперваrmотала она, когда мы вышли на берег большого озера. Малахитовая вода, торчащие из неё островки, покрытые зарослями, полузатопленные стволы деревьев, вьющиеся над ними роины сикомох. Ладно, здесь пока остановимся. Дозорные. Меня назначили в дозор одного, поскольку народу осталось мало, и я обречён на побрёл по берегу озерку указанной точки. Спугнул парочку глинастых птиц, которые с истошными воплями заскользили прочь по водной глади. Я устроился так, что берег оставался за спиной. Равуды я боялся не меньше, чем Брян, а отвлекаться на ремонт снаряжения не мог, и чудовищно хотелось спать. Суставы ломило, и последняя таблетка расслабона жгла тело сквозь ткань, будто шептала: "Прими меня, прими". Я зевал, тёр лицо, наконец решился полоснуть лицо водой из озера, но набрал зелёной жидкости в ладонь и обнаружил, что она воняет. Дело швах. Промёрмотал я, выплёскивая её. "Это точно", подтвердил Равуда, выходя из-за ближайшего дерева. Как он ухитрился подкрасться? Ни шороха, ни треска сучка под ботинком. Проклятье. "Автомат выпусти". "Да-да", посоветовал Кайтерит. Её оружие смотрело мне прямо в лицо. "Больше тебя некому защитить. Безумный проповедник мёртв, и ты тоже. Все должны умереть, раз её нет в живых". И снова загадочная она покинувший мир живых. Кто это? Прыгнуть в сторону, перекатиться за дерево, а потом рвануть прочь петля. Раву доснимет меня вторым или третьим выстрелом, учитывая то, как ловко он обращается с оружием. Теперь возьми его за ремень и брось в сторону, продолжил он. Ты не посмеешь, протянул я. Выстрел же выдохнул. Джунгли, как обычно, перед закатом смолкли, и только далёкий гул сражений нарушал тишину. Ты думаешь, Я глянул в красные глаза, один больше другого чуть ли не в два раза, и понял, что посмеет, что этому существу наплевать и на собственную жизнь, и на жизнь остальных, и на войну, и на Бриан. Равуда назвал Юхиру безумным, но сам был ещё более сумасшедшим. Герван хотя бы верил во что-то, Кайтерит лишь ненавидел всех, мне так казалось, но меня сильнее всего. И нет тут никаких камер, которые сообчат нашим командирам, что произошло. Правоуда зажмурился, как дёрнувшийся до сметаны кот. Снял автомат волосатый быстро. Я положил оружие на землю, подумала, нож на пояс. Но нет. Тот быстро не вытащить, а даже если вытащить, то бросать его я не умею. Я во мне Рэмбо. А это я приберу. Кайтыриц вспомнила о том же самом ноже и выдернула его из моих ножен одним движением. Ох, как сладостно держать твою мелкую жизнь в руках. Мне ли не знать, Ты не вернёшься домой, и твоя дочь умрёт на коленях. Иди на хер, ответил я, и голос мой не дрогнув. Мне было страшно, да, но я понимал, что тут и останусь, что терять мне нечего, я ощущал себя загнанной в угол крысой. Я не доставлю ему удовольствия, не стану унижаться. Провод снова улыбнулся, сделал резкое движение и страшный удар в челюсть швырнул меня на четвереньки. Показалось, что зубы с правой стороны просто высыпались из десны. Рот наполнился кровью. Прикладом бьёт гад. Я сниму с тебя шкуру, прошептал котыриц мне прямо в ухо, и холодное острое лезвие коснулось моей шеи. По ленточкам. Или выкорёгу глаза, хотя нет. Сначала отрежу яйца по одному. Я отмахнулся вслепую, надеясь зацепить его, но он с издевательской лёгкостью уклонился. Нож проехался по моему затылку, и по коже заструилась тёплая кровь тонкой струйкой. Если не обработать рану сразу, в неё мигом заберётся местная зараза. Двое у нас умерли от такой дряни. Рана крыски, полученная сегодня утром, тоже воспалилась. Сука! Я вскочил на ноги, но он ткнул меня стволом в подмых, я согнулся, осел на землю. Будешь ползать передо мной, сказал Равуда. А если захочу, то и сосёшь. Нет, этого не будет. Я просто кинусь на тебя сейчас или бы сам перегрызу тебе горло, либо заставлю себя убить сразу. Погоди. Новый голос заставил меня вздрогнуть. Юнеса? Что она тут делает? Или у меня галлюцинации? Но я поднял голову и обнаружил, что девушка Занга стоит рядом с кейтеритом, и на лице её красуется улыбка, а ровуда хмурится несколько растерянно. Всё пошло не так. Если он и ждал, что кто-то присоединится к веселью ту Лиргана, новой подружка. Ты хочешь меня остановить? спросил он. Этот урод должен умереть. Конечно, должен, должен. Юнесса погладила его по руке, глянула на меня как на вонючую отвратительную жабу. Ну что за удовольствие прибить его здесь и сейчас, ха-ха. Рабуда заморгал. Это слишком быстро, прошептала она. Этот пальцем сделанный подохнет. Останемся мы, зачем? Чтобы умирать под пулями Бриана или от голода, или от зубов хищников? Что лучше? И тут до меня дошло. Она отвлекает его, тянет время, даёт мне шанс. Я обещал Юнессе, что спасу её, а вместо этого она выручает меня. Он должен сдохнуть тут, прорычал Равуда. О чём я ей говорю, говорю? Она буквально повисла у него на плече. Наверняка прижалась грудью так, чтобы он почувствовал всё даже через одежду. Я рванул в сторону точно спринтер, прямо с четвереник, схватил автомат и перекатился. Плече заныло, спина хрустнула, но я уже выставил оружие перед собой и нацелил на Катериту. Тот отшвырнул Юнессу прочь, но потратил на это драгоценные мгновения. Вот ты точно не выстрелишь, прорычал он, не переставая улыбаться. Посколку хочешь выжить. Зато я не особенно хочу, сказала девушка. Я умру, но ты сдохнешь первым. Меня это порадует, порадует. Её автомат был нацелен на рову, да лицо перекосило от ненависти. Так ты с ним? Удивлённо протянул тот и бросился прочь, с треском вломился в заросли, хвались мой дрогнул у спусковом крючке, но я удержал его, да и Юнесса не выстрелила. Что бы она ни говорила, она вряд ли хотела, чтобы прямо сейчас по нашей душе явились Брян. Ты же понимаешь, что ты теперь тоже на прицеле, спросил я. А мне плевать. Вертела я его на пальце. Выпалил Юнеса: "Я больше не хочу. Пусть мои предки выбирали мужиков, стравливая их между собой, я не буду. Никогда". "Спасибо", сказал я. "Но ты же понимаешь, что между нами ничего не будет". Несмотря на усталость, мне зверски хотелось её обнять, притянуть к себе, ощутить вкус её губ, запах кожи, упругость плоти. Но я понимал, что этого не сделаю. Я человек, а не похотливое животное, и хотя бы на грани смерти должен вести себя достойно. И я помнила женей и дочери, а том пингвине, которого не дали мне с собой. Маленький чёрно-белый символ очага, кусочек привычного в чужой безумной вселенной. Юнес опустила голову. Да. Давай я тебе хоть мускировку починю, предложил я. Наверняка не работает. Ты пока по сторожишь. Правуда может явиться снова и уже не один со дружками. Давай, согласилась она. Вскоре я уже сидел, скрестив ноги и возился с её маскировочной сеткой, откручивал колпачок, проверял контакты. Дело помогало отвлечься от мысли о последней дозе раслабона, но вот о еде я думать не переставал. Да, в рюкзаке у меня лежал единственный сухпай, но его лучше оставить на утро, когда понадобятся силы на очередной рывок. Из памяти всплывали разные вкусности, которые я пробовал. Цеплёнок по-табака в крошечном грузинском ресторанчике на окраине. С хрустящей корочкой, такой нежный, что мясо тает во рту, а кости можно жевать, а когда проглотишь, на губах и языке остаётся след пряности. Солянка. Её Юля варила по праздникам, обычно на Новый год, чтобы сразу на несколько дней. Наваристая, с семью видами мяса, бульон на куриных желудочках, с непременной деревенской сметаной и каперсами. Домашний копчёный угорь. Именно с как-то угощал на работе Вовик, мой коллега, тоже сменный инженер. Жирный, в меру просолёный, с дымком. Ешь одного, а уже непременно хочется взять второго, потом третьего. И хотя я к алкоголю равнодушен, пиво под него пилось офигенно. Пока работал над джунглями обрушились сумерки, принесли с собой крики ночных тварей, шуршание в кронах и рёв вышедших на охоту хищников. А По озеро пошёл сочный плеск, словно из него начали выпрыгивать то ли крупные лягушки, то ли рыбины. Да, сейчас я бы от лягушки не отказался. Не пошёл ли дюшхе на охоту? Вот, держи, сказал я, возвращая сеть Юнессе. Можешь проверить. Сетка заработала. Девушка пропала, слилась с полумраком. Ух ты, как здорово, сказала она. Спасибо тебе, А остаток времени до смены мы просидели в молчании, ни тяготясь, им и ни скучая. Когда вернулись к нашим, выяснилось, что отдых мне пока не светит, поскольку злая Лиргана вручила мне с десяток маскировочных сеток. "До утра, чтоб все были в порядке", велела она. "Могу дать расслабона, нужно?" Искушение было, но я отказался. И так знал, что не смогу уснуть, когда вон там под деревом то ли спит, то ли прикидывается спящим мой лучший друг Катерит Равуда. По ли стригли листья над моей головой, те с шуршанием падали на шлем и дальше на плечи и на землю. "Давай", прошептал Макс, когда стрельба затихла, и мы поползли вперёд. Автомат ремнём зацепился за какую-то корягу, и почти минута ушла на то, чтобы его отцепить. Ещё с десяток метров я сполз лицом вниз в тёмный сырой овраг, куда набились все оставшиеся от нашей центурии, 47 разумных, из них 10 -ра раненых. Можете не докладывать. буркнул Лергана. Без слов ясно. Раз с той стороны стреляют, то и там за селебриан, хотя и не лезут, пройти не дают. Что другая группа? Спросил Макс, забывший в последние дни о своём любимом похахатывании. Пока не вернулись. И центурион отвернулась. Во враге мы сидели с самого утра, когда вынужденными лезабиться в него, уходя сразу от двух аборигенских отрядов. Их передвижение очень напоминало облаву. Вот только на нас или на другую диверсионную группу мы знать не могли. Мы только прятались, время от времени проверяли, не открылся ли выход, но пока безуспешно. Лупить Брян начинали на каждое движение, на любой шорох, но сами в атаку не шли. Меня после бессонной ночи шатало. Я понимал, что долго не выдержу, но на крайний случай у меня оставался расслабон. "Как ты?" спросил я крыску, лежавшую на спальном мешке. Рука её была забинтована. На ткани проступали кровавые пятна, а бледное шаванское лицо казалось белым. Ничего. Нет, нет. Она слабо улыбнулась, пока не сдохла. Вот именно пока. По лекарству у нас нет, врача тоже. А у неё уже началась лихорадка, он лоб блестит от пота. Мы тебя вытащим, пообещал Макс. Мы им всем покажем. Вас бы кто вытащил? Идут. Объил сверху оставленный наблюдателем молчун. зашуршали ветви, и вниз один за другим съехали роуды и дюшке. Кто там? спросил Лергана. Можно проползти, сказал Кайтерит и потянулся за фляжкой, чтобы сделать несколько жадных глотков. Вода у нас пока была, но запасы таяли, и взять было негде. Узенькая полоса, метров 50. Но если маскировка не подведёт, и не спешить, Фириник кивнул. Лергана повернулась ко мне, осмотрела взглядом. Ну, если ты где-то налажал, Не все сетки прошли через мои руки, огрызнулся я. Но за работу я отвечаю. В логове хищника спать ложится только идиот. Дюшке изрёк очередную пословицу собственного народа. Так сказал первый охотник, когда переел веселящих грибов и проснулся в гнезде половинчатого аллигатора, а потом очень быстро смылся. Не воняй, отдёрнул его Лергана. Так, Равуда, ты ведёшь остальные за мной. Раниным вколоть обезболивающего, воду допить, всё закрепить, чтобы ничего не звякнуло. Я нащупал последнюю таблетку расслабона и кинул в рот, хотя мне больше не хотелось. Я смог, я справился. Не употребил её, когда тяга к наркоте была сильнее всего, а сейчас просто некуда деваться. В рту точно расцвёл сладостный цветок, кровь заструилась по жилам, мышцы расслабились. Поехали. И да поможет нам гигемон, проворчал Ирган. Я замыкающий. Я включил маскировку и полез по склону рядом с крыской, поддерживая девушку за локоть свободной рукой. Весь груз её мы с Максом распределили между собой. Забрали даже автомат, оставили шлем, броню и сеть. С этого края врага начиналось поле, заросшее штуками вроде папоротников, так что над нами закачались резные длинные листья. Мне подзабрал мгновенно набилась мелкая летающая пакость. Тянилась колотиться в глаза, лезть в нос, щекотно липнуть к потной морде. Вычистить её оттуда я не мог, нашумел бы. Пришлось стиснуть зубы и терпеть. Проползти метра 3 и замереть на 5 минут. Ещё несколько метров и в нос остановка. Мы двигались словно черепахи, и весь расчёт был на то, чтобы Бrian в голову не придёт, что кто-то рискнёт перемещаться по такому открытому участку, если со всех сторон густы и заросли. Наскировочная сеть моя пока работала, но я-то знал, насколько те штуки ненадёжны. Эй, Петя Блаков, слушай. Этот возглаз донёсся из чащи совсем недалеко. И я буквально примёрз к земле. Неужели Брян так близко? Я не мог видеть остальных, но подозревал, что все от Травуда до да Лергана сейчас замерли и все молятся гигемону или своим богам. Чего? Произнёс другой голос, ниже. И я увидел его обладателя. Каренастый бриант низкорослый для своего народа, в шапочке из серого меха. Звук странный. Он там. Второй бариген был выше, но моложе, лицо без морщин, а в руках автомат, не ружьё. Значит, простой, ничем не отметившийся воин. Он выступил из закочневшихся ветвей, оказался на самом краю поля из папоротников. Капли пота потекли у меня полбу, смывая прилипших насекомых. Яростно зачесалась спина. Захотелось вскочить и броситься прямо на них, пусть убьют, лишь бы всё наконец закончилось. Но я вспомнила Сашки и взял себя в руки. Пока я жив, мне платят. Каринастой тоже шагнул в нашу сторону, но здрево раздулись, и он шумно понюхал воздух. И запах. Хм. Неужели кто-то из наших от страха обделался? Хотя все мы не мылись давно. Воняем точно стадо свиней и даже хуже. Грязь и потом, кровью, гнилью, расслобоном и страхом. Молодой Брян поднял автомат, нацелил его прямо на меня, затем повёл в сторону крыски. Если начнёт стрелять, то собьёт маскировку, а я не могу повернуть оружие, услышат мигом. В папоротниках слева от меня хрипло каркнуло, захлопали крылья, и вверх рвануло нечто чёрное и лохматое. Бриген вздёрнул ствол, дал очередь, но тварь с точными воплями понеслась прочь. Вот и звук, сказал коренастый, откликавшийся на пять облаков. Мигалица, давай назад. И не верю я, что на этом участке леса есть кто-то из чужаков. Они глупы. Мы бы давно их поймали. Когда он повернулся к нам спиной, у меня от сердца отлегло. Брянс скрылись в зарослях, и мы поползли дальше. 3 м, остановка на 5 минут, и ещё 4 м, новая остановка. Стена леса предвинулась, и вскоре я протиснулся между двумя последними папоротниками и упёрся физиономией в ботинки крыски. Причину остановки понял, когда сверху донёсся гортанный возглас. Очередной брян сидел на невысокой ветке прямо по курсу и чистил ножом какую-то штуку вроде яблока. Спираль из кожуры болталась в воздухе. Его можно было свалить одним выстрелом, но на звук сбежались бы другие, и нам пришлось ждать. Обриген с хрустом вгрызся в плот В брюхе у меня голодно квакнуло. На одном месте мы провели не менее получаса. Затем Бrian, непонятно что тут делавший, ушлёпл в ту сторону, где прятались пять облаков и его молодой приятель. Мы сдвинулись с места, уклоняясь влево к западу, и вскоре, как своему ужасу, понял, что вижу ползущего перед крыской фула. Его маскировочная сеть отрубилась, а идиот даже не заметил. Оказывается, рядом кто-из Бrian нам всем крышка. Но открытый участок остался позади, вокруг сомкнулась непроходимая чаща. Передали по цепочке, что впереди чисто, и Лергана разрешила подняться сначала на четвереньки, а потом и на ноги. Маскировку отключили, экономия заряда батарей. Вырвались, сказал я, помогая крыске встать. Каково пришлось ей с повреждённой рукой, мне не хотелось даже думать. Да-да. Она выглядела ещё меньше, чем обычно. Кожа на лице натянулась, Под ней проступили кости, от чего с хоста с человека уменьшилось, и я впервые за долгое время вспомнил, что вокруг вовсе не уроженцы родной планеты. Кроме одного, который как раз забубнил под нос песню Верки Сердиучки: "Прибейте его уже кто-нибудь". Куда мы идём, зачем? Я не очень соображал. Просто тащился вместе со остальными, передвигал ногами, шарил взглядом по зарослям в надежде, что замечу врага раньше, чем он обнаружит меня. Но даже в таком состоянии я понял, что местность кажется знакомой. Вот ботва. Только и протянул я, когда в зарослях мелькнул бурый осыпавшийся купол. Чуть слева должна быть дыра в земле, куда я провалился несколько дней назад. Мы вернулись в брошенный посёлок, который покинули вчера. Ладно, хоть теперь знаем, где находимся, пробормотал Альгана, проходя мимо. Располагаемся, надо отдохнуть. Тащите свои дерьмовые задницы за мной. Перетряхнём рюкзаки, посмотрим, сколько жратвы осталось. Когда мы все вывернули запасы и выяснилось, что у нас по одному сухпаю на двоих, то ли изначально нам выдали не одинаковое количество, то ли некоторые жрали в два горла. Дюшки, центурион посмотрел на Ферини. Ты сможешь добыть что-нибудь? Татуированное лицо его осталось непроницаемым, а голос прозвучал спокойно. Я могу попробовать. Но сейчас это слишком рискованно. Ну да, когда всё вокруг кишит врагами, не особенно походишь по лесу с охотничьим ружьём. Ладно, может, завтра всё изменится. Лергана устало провела рукой по лицу. Давай, ужинать что ли. Мы разделили сухпай с Максом. Я жевал, не ощущая вкуса того, что лезло в горло. Усталость давила, словно гора, мучила жажда, глаза закрывались, но я был рад, что протянул ещё один день. Ещё на 24 часа приблизился к завершению контракта. А если меня пристрелят через минуту после того, как тот закончится, то я буду просто счастлив. Выспишься. Я не сразу понял, что говорит Лергана, уставив три глаза на меня. Потом займёшься этим. И она поставила на землю блок связи.